кто никогда не молится. В наших глазах весь вопрос в количестве мысли, примешанной к молитве. Молящийся Лейбниц – это величественно. Вольтер, поклоняющийся божеству, прекрасно. Богу вознес молитву Вольтер. Мы стоим за религию против религий. Мы из тех, кто верит в ничтожество обрядных молитвословий и в высокое значение молитвы. Впрочем, в момент, который мы переживаем –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 Они проводят жизнь, обратив лицо к невидимому свету, имея одно счастье познавать, где этот свет, стремясь к бездне и неведомому, обратив взор в неподвижный мрак, колено преклоненные, иступленные, трепещущие, порой волнуемые глубоким дыханием вечности».